Глава тридцать первая. Последняя. Протокол англо-французской конференции, идея французской интервенции на юге России, причины ее неудачи. Чем объяснить роковую для нас политику Франции в 1919 году и образ действий ее представителей на юге России. На это могут дать исчерпывающий ответ архивы французских министерств, но и в нашем распоряжении есть некоторые материалы, приоткрывающие завесу над этим больным вопросом. До самого последнего момента французское правительство поддерживало и в своих генералах, и в русских идею о вооруженной помощи. Вернувшись из Одессы 10 мая после свидания с Франше-де-Спре, генерал Бертело передавал русскому посланнику в Бухаресте Клевскому Козел о твердом решении французов сохранить Одесский район. Бертело говорил о развертывании польской дивизии «Севернее Черновиц» и семи румынских по Днестру, о высадке в ближайшие дни в Одессе девяти батальонов французских волонтеров и следующих за ними восемнадцати батальонах цветных войск, об изыскании тоннажа для снабжения Одессы более тридцати тысяч тонн в месяц. Но все-таки, писал Поклевский козел, я не заметил в нем, в бертело уверенности в том, что Одесса будет удержана. 4 апреля нового стиля, то есть через день после объявления эвакуации Одессы, в Париже на Кедорсе состоялась англо-французская конференция, на которой был выработан «Сообща порядок осуществления французской интервенции». Статьи протокола, составленного в результате обмена мнениями французским министерством иностранных дел и помеченного датой 11 апреля нового стиля, заключались следующим. Первое. Высшее французское командование не будет чинить никаких препятствий к набору русских контингентов генералом Деникиным и офицерами, его представляющими. Под условием, чтобы принимаемые к такому набору меры не имели бы результатом возникновения беспорядков в зоне, где французское командование ответственно за сохранение порядка. Второе: непосредственное командование над русскими частями, формируемыми на местах, примут русские офицеры, предпочтительные из армии генерала Деникина или из других организаций, в случае, если эти части, горя желанием сражаться против большевиков, не захотели бы служить в армии генерала Деникина. Разумеется, эти части будут чисто русские, за исключением союзного или французского кадра, но они смогут получать помощь союзными инструкторами или техническими советчиками. Третье. Русские войска, находящиеся во французской зоне и признавшие авторитет генерала Деникина, могут по соглашению генерала Деникина с высшим французским командованием быть использованы либо первым на его театре военных действий, либо быть окончательно предоставлены в распоряжение второго. Русские войска, отказывающиеся от подчинения генералу Деникину, остаются в распоряжении высшего французского командования. Четвертое. Генерал Деникин и высшее французское командование условятся, чтобы русское имущество, сложенное в зоне французских действий, было либо использовано при формировании русских войск этой зоны, либо предоставлено в распоряжении генерала Деникина. Последний не будет препятствовать посылки во французскую зону припасов излишнего продовольствия, провианты топлива, которые могли бы иметься в его собственной зоне».